Глава десятая. Третий круг. Ответ от Юли пришёл на следующий день. Я как раз в очередной раз зарылся в архивные документы библиотеки, пытаясь найти любую, даже самую незначительную новую информацию по золотому миру. Пока без особых результатов. Смартфон слегка завибрировал, включившись и отвлекая меня от чтения монументального труда про очередную экспедицию на заре золотой эры. Взяв в руки телефон, я быстро просмотрел присланное сообщение и нахмурился. «Хочет увидеться лично?» Я хорошо относился к Юле, но почему-то был уверен, что она собирается прийти не одна. Наверняка кто-то из старших лепестков составит ей компанию. Но не пойти навстречу не могу. Мне все еще нужны деньги и надежный способ попасть в золотой мир. Поэтому парой движений, накидав девушке ответ, я поднялся из-за стола, разгибая затекшую спину и разминая руками шею. Пожалуй, в следующий раз нужно сократить процесс бесперерывного сидения за столом до трех часов, а не пяти, как делал это сейчас. Ладно, раз уж так вышло, ничего не поделаешь. Я мысленно усмехнулся. Прорвёмся. Главное — это не останавливаться и двигаться к цели. Юля назначила встречу в одном из небольших кафе, расположенных в центре. Уютное и удобное место для проведения деловых встреч и обедов. В детстве я пару раз бывал в нём вместе с сестрой и матерью, потому найти его не составило большого труда. На автобус решил не садиться. До назначенного времени ещё долго, а значит, можно и пройтись. Заодно следовало выветрить из головы пыльное ощущение, остающееся от библиотек, и привести полученное за время поиска информации и знания в относительный порядок. За те несколько дней, что я потратил в поисках, удалось выяснить несколько интересных деталей — о которых почему-то замалчивалось в кланах при ознакомлении с вводной по золотому миру. Во всяком случае, в защитной чаше я ни о чем подобном не слышал и не читал, хотя ознакомился со всеми обязательными информационными файлами для рядовых стражей. Итак, прежде всего, школы магии. Чем-то их структура напоминала мне наши кланы. Имелись там свои аналоги великих кланов. Это самые сильные школы, покровительствующие целым регионам и стоящие на самой вершине цепочки силы. Старшими кланами выступали школы силой поменьше. Обычно таких имелось несколько на регион. Скорее всего, одна из таких школ и напала на нас в золотом мире, направив несколько хорошо укрепленных отрядов. Я более чем уверен, что если бы мы задержались в чужом мире чуть дольше, или белые драконы по какой-то причине не успели бы открыть устойчивый портал вовремя, нас бы просто уничтожили». Основные силы напавшие на нас школы к этому времени уже должны были подоспеть к месту боя, задавив любое сопротивление. Ну и, наконец, у золотых имелись аналоги младших кланов. Это небольшие по своим размерам школы, что обычно тесно взаимодействовали с местными городами. Именно из представителей малых школ нанимались охранники торговых караванов, патрульные и даже служители правопорядка. Какого-то аналога империи в золотом мире не имелось — И именно поэтому, несмотря на всю силу самых больших школ в борьбе за ресурсы, золотые не были нам конкурентами. Уничтожение конкурирующих школ у них было в порядке вещей, и даже сильнейшие оказывались не застрахованы от полного уничтожения соперниками. Еще одним интересным моментом для меня стала информация о том, что лишь самые сильные школы располагали достаточным количеством медиумов. И чем больше у школы имелось медиумов, тем влиятельнее и сильнее она считалась. Поэтому добыча хранителей — и заключивших с ними контракт молодых людей, являлась основной возможностью усилиться. «Эта разобщенность может сыграть нам на руку, носитель», — заметил седьмой. «Да, тоже об этом подумал», — согласился я с ним. «Если сумеем найти конкурента школы, где держат Алису, можно попытаться каким-то образом спровоцировать конфликт и использовать это как прикрытие. В любом случае стоит всегда держать в голове факт разобщенности школ». На то, чтобы добраться до кафе, где была назначена встреча, у меня ушло больше часа. К концу пути я почувствовал небольшую ломоту в груди. Давали о себе знать травмы, полученные в золотом мире. Согласно прогнозам седьмого, уже через пару дней я смогу постепенно вернуться к своим тренировкам. На первых этапах к самым легким, но все же. А пока приходилось терпеть. Процесс излечения и так был невероятно быстрым. Даже для человека с постоянной поддержкой хранителя жизни. Юлия я увидел издалека. Девушка, одетая в легкое светлое платье, сидела за одним из столиков летней террасы кафе и, как ни странно, находилась там совершенно одна. Мои прогнозы оказались неверными. Лицо принцессы, как обычно, выражало лишь надменность и скуку. «Не дать не взять ледяная королева». «Привет», — улыбнулся я, отодвигая стул и садясь напротив. «До назначенного времени еще полчаса. Рано ты». «Привет». Появившаяся ответная улыбка показалась мне вполне искренней и тёплой. «Просто мне нравится здесь. Люблю это кафе». «Да, неплохое место». Я огляделся, отмечая, что на террасе сейчас находится не так уж много людей, но, скорее всего, всё сильно изменится к вечеру. «Был здесь раньше». Юлия слегка наклонила голову, с интересом изучая мою реакцию. «Да, правда, очень давно. Ещё с сестрой и матерью». К столику подошла девушка с небольшим блокнотиком и папкой меню. И с искренней улыбкой, поприветствовав, попыталась положить передо мной папку. Подняв руку, я остановил её и попросил «Один латте». «Хорошо, господин». Девушка сделала пометку в блокноте и вопросительно посмотрела на Юлю, возле которой я заметил уже стоящую чашку кофе. «Госпожа, желаете ли что-то ещё?» «Нет, спасибо», — покачала головой та. Когда заказ был сделан, а девушка отошла от столика, я обратился к Юле, рассеянно смотрящей в свою чашку. "Итак, ты почему-то хотела встретиться? Что-то произошло?" М -м -м -м. На секунду мне показалось, что на её лице мелькнула досада, но это впечатление почти сразу пропало, когда она продолжила. "Да, я бы хотела предложить тебе и твоей группе место в нескольких наших рейдах. Сейчас гильдия наёмников приостановила свою работу, и нам приходится в частном порядке нанимать людей. К тому же мне хотелось напомнить тебе о том предложении». «У меня сейчас нет желания связывать себя с кланом». Немного рисковато оборвал её я, из-за чего девушка удивлённо подняла голову. «Простите, принцесса, я всё ещё восстанавливаюсь после рейда в Золотой мир и порой веду себя не самым лучшим образом. На данном этапе я бы не хотел связывать себя с кланами. Достаточно и того, чтобы, получается, ходить в рейды». «Понимаю», — кивнула Юля. «Предполагаю, ты сейчас всеми силами идёшь к тому, чтобы попытаться спасти сестру. Ведь я права?» Молчание, повисшее над столиком, прервало появление девушки с подносом, на котором находился мой кофе. «Ян, за всё время ещё ни у кого не получилось вернуть захваченных людей, если это не удавалось сделать в первый месяц. Что из золотого мира, что из фиолетового?» Принцесса старалась говорить как можно мягче. «Мне это известно». «Хорошо, если так». Не стала спорить со мной девушка. Ладно, оставим эту тему, раз она тебе так неприятна. Вернемся к рейдам. Рейд-лидером назначили меня. Не смотри так удивленно, из-за отсутствия у меня опыта рейд будут сопровождать сразу три советника, поэтому то, что произошло в Оранжевом мире, точно больше никогда не повторится. Надеюсь, принцесса, — кивнул я, припоминая количество жертв и поведение Юли во время сбора отрядов «Титановый город». Произошедшее многому меня научило, Ян. Не нужно этого. «Прости. В любом случае рейд предполагается создавать усиленным. Двести членов. Половину мест изначально планировалось передать наёмникам. Сейчас, скорее всего, набрать удастся, в лучшем случае, пятьдесят, не больше. Начало выходов через месяц. Перед фиолетовым миром мы должны заглянуть в алый и оранжевый. Не спрашивай зачем, на то есть свои причины. Я тебя приглашаю присоединиться к рейду как в составе группы, так и в качестве одиночки. На твоё усмотрение». Оплата как за рейды фиолетового мира с возможностью выноса 50% добычи. Как щедро! Я даже удивился. Юль, я же простой наёмник с платиновым значком. Почему такие условия? Во-первых, такие условия у всех наёмников. Мы стараемся нанять лучших, а я видела, на что ты способен. Во-вторых, ты, кажется, по какой-то причине забываешь, что являешься наследником уважаемой семьи, и мне очень бы хотелось, чтобы ты перешёл в клан опутывающей листвы. «Теперь стало понятней?» «Да, безусловно. Я поговорю с другими оцелотами и позже напишу, в каком качестве присоединюсь к рейду. Одиночкой или группой?» «Вот и замечательно», — улыбнулась Юля и, слегка подвинувшись вперёд, добавила. «Ну а теперь, раз уж официальная часть закончена и с делами мы вроде как разобрались, давай попробуем всё-таки местный кофе. Ты, кстати, знаешь ещё какие-то интересные места в городе?» Остаток дня я провёл вместе с Юлей. Девушка оказалась приятной собеседницей с очень глубокими познаниями золотого и фиолетового миров. Хотя по её реакции становилось очевидно, что эти темы ей сейчас были не очень интересны, зато она с готовностью поддержала беседу о медиумах, обучении в клане и обсуждении хранителей. Её молниевая обезьянка, что до этого, видимо, пряталась где-то наизнанке, тут же присоединилась к нам, когда речь зашла о фамильных божествах. Уже вечером, попрощавшись с девушкой, я, возвращаясь на автобусе домой, решил спросить мнение седьмого о прошедшей беседе с сильнейшим медиумом клана Лепестков. «Она заинтересована в вас, носитель», — ответил конструкт, огорошив меня. «Судя по реакции, ей бы очень хотелось завлечь вас в клан. Когда вы затронули эту тему, ее эмоциональное состояние смешалось». «А, ты об этом». Я мысленно покачал головой. «Тебе бы научиться выбирать правильные формулировки». «В каком смысле? Носитель?» Не понял меня он. «Проехали. Лучше скажи, когда мы можем вернуться к тренировкам. Руки уже чешутся». Меня отвлек загоревшийся экран смартфона. Сообщение от торговца экипировкой. Нужно одинокого готовы, и я могу их забрать. Отлично. Как раз вовремя. «Думаю, что уже завтра можно начать понемногу возвращаться в прежний режим». Поначалу дадим треть от обычных нагрузок, а там посмотрим, носитель. Между тем ответил конструкт. Это хорошая новость. Я быстро накидал сообщение Константину, описав ему предложение лепестков и представившуюся возможность. Если группа согласится, замечательно, но без Оксаны был шанс, что мне придется отправляться в рейды в одиночку. Не впервой, конечно, но хотелось бы в самых опасных мирах соцветия, чтобы за спиной стоял кто-то надежный. Костя пока молчал. что для него было вполне естественно. Скорее всего, опять занимался в тренажерном зале или чистил один из комплектов боевой брони. Наверняка. Уже ближе к вечеру я получил от него сообщение о том, что он разослал предложение всем членам группы и решение будет приниматься всеми вместе. Что ж, меня такое вполне устраивало. Традиционно перед тем, как ложиться спать, я уселся на кровать для медитации. усиленно прогонял через себя потоки магической энергии стараясь насытить каждую клеточку тела целительной энергией седьмой иногда появлялся вставляя свои комментарии давая советы по лучшему использованию магической силы для ускорения исцеления носитель у меня есть предложение вдруг прервал он мою работу слушаю я открыл глаза прерывая медитацию судя по тому как ведет себя энергия в ваших магических каналах вы почти восстановились Потому предлагаю попытаться овладеть третьим кругом заклинаний. Разве сейчас для меня такое возможно? Именно в вашем подавленном состоянии это делать лучше всего. Меньше шанс, что вы пораните сами себя, пояснил седьмой. И когда ты предлагаешь это сделать? Завтра мы попробуем проверить ваше физическое состояние, и если всё нормально, я думаю, что можно будет сразу же заняться штурмом третьего круга. Вы согласны на это? «Если ты говоришь, что это безопасно и в текущем состоянии даже лучше всего, то, конечно, согласен», — с готовностью ответил ему. На следующий день после того, как забрал нужные, которые, несмотря на все опасения, оказались довольно практичными и неплохими, я отправился в один из тренировочных центров наемников, прихватив с собой одинокого и буккен. В отличие от самой штаб-квартиры и организации рейдов, их никто не закрывал. «Пора уже начинать возвращать себе из за время невольного безделья силы», В тренировочном центре имелось несколько слабых манекенов для практики. Как раз то, что надо, с учетом потерянной формы и плачевного общего состояния моего тела. Даже простое применение магических способностей и создание двух земных сфер оказалось для меня довольно трудоемким. Смахнув испарину, я шагнул к застывшей кукле и провел серию атак. Удар, финт, уход. Рывок, используя боевое искусство создателей, позволяет мне сократить дистанцию с манекеном и тут же атаковать его. Боккен ударяет по голове, и поединок тут же заканчивается. Базовая надстройка. Иначе и быть не может. Я посмотрел на застывшую куклу и перевел дух. Краткие секунды боя дались мне с большим трудом. Ноги предательски дрожали, говоря о том, что я перестарался. Начиная восстановление тонуса мышц. В голове появился голос седьмого. «Вы хорошо держитесь, носитель. Дайте мне пять минут и попробуйте чуть увеличить сложность боя». «Ладно, раз ты так уверен». Второй поединок оказался проще. Не зная, что такого сделал конструкт, но лишь только кукла качнулась в мою сторону, я рванул ей навстречу, проводя сразу серию стремительных, хоть и стандартных атак. В конце влил немного магической силы в бокен и куклу отшвырнула на несколько метров в сторону, где ее уже добили метнувшиеся с невероятной скоростью две земляные сферы. На этот раз я чувствовал себя гораздо лучше. Отличный носитель». Продолжаю выполнять оптимизацию магического потока и восстановление тонуса. Думаю, пока можно отдохнуть. Я послушно уселся возле стены, закрыв глаза и сосредоточившись на самоисцелении. «Что насчет плана взятия третьего круга? Все продвигается как надо?» — уточнил у конструктора, когда стало чуть легче. «Определенный носитель. Сейчас я уверен, что взятие круга пройдет даже проще, чем мне казалось изначально». Слова седьмого были чересчур оптимистичными, но если он уверен, то и мне смысла беспокоиться нет. «Ладно, давай продолжать. Думаю, смогу победить и следующую надстройку без особых проблем», — сказал я, поднимаясь на ноги. Маятивший где-то впереди третий круг манил не хуже любого богатства.